69 -е. мясное рагу то был черный седан плимут 1937 года и внутри сидели четыре черных парня очень очень черных и все в темных костюмах машина выглядела куском угля с фарами и определенно следила за мной кто эти парни как они влезли в картину мои несколько мгновений радиооблаженства разбились в дребезги. Почему жизнь не может быть такой простой, какой может быть? На следующем перекрестке горел красный свет. Я притормозил и стал ждать, когда он сменится. Чёрный плимут с чёрными людьми подъехал и пристроился сбоку, а переднее окно рядом со мной открутилось вниз. Один из чёрных людей высунулся и сказал голосом низким и глубоким. Такому впору звучать в шоу Эмоса и Энди – «Мы хотим тело. Съезжай к обочине и отдай его нам, или мы бритвами пошинкуем тебя на мясное рагу». «Вы очень ошибаетесь», — ответил я через свое частично открытое окно. «Я не знаю, о чем вы говорите. Я страховой агент компании «Хартфорд» из Нью-Йорка». «Не остри, рагу», — сказал Черный. Зажегся зеленый, и погоня продолжалась. Это была первая автомобильная погоня которые я очутился в кино то я их видел много но никогда раньше не участвовал это сильно отличалось от тех которые я видел в кино первонаперво я не очень хороший водитель а у них за рулем сидел настоящий ас кроме того в кино погоне длятся много миль это не длилось через несколько кварталов я свернул на ломбард и сразу врезался в запаркованный универсал Так резко завершилась эта погоня. Интересная, жаль только такая короткая. К счастью, себе я ничего не повредил. Меня встряхнуло немного, но в целом порядок. Машина, полная черных парней, подъехала сзади, они выскочили. Верные своему слову, они все держали в руках по бритве, но у меня в кармане револьвер, поэтому шансы не так не равны, как выглядят. «Я медленно вышел из машины. Хорошо все делать медленно, если у тебя в кармане 38-й калибр, готовый к действию. Все время на свете моё». «Где тело, Рагу?» — спросил тот, который говорил и раньше. Очень крутой на вид амбре, как и три его смуглых мучачес. Я вытащил из кармана револьвер и прицелился в общем направлении. Весы склонились в другую сторону. Все мгновенно замерли. И мне не нравится называться мясным рагу, сказал я, наслаждаясь ситуацией. Бросайте свои бритвы! Раздался ляск четырех бритв о мостовую. В игре я в самом деле опережал: то есть, пока на свое парадное крыльцо из дома не выскочила старуха и не осведомилась, зачем это мы испортили ее машину. Свой вопрос она сформулировала во всю глотку. Десяток ее соседей, или около того, тоже вывалили на свои парадные крыльца и начали быстро становиться на сторону старухи, у которой универсала больше не было. Моя точка зрения никого не интересовала. Я не мог даже слова вставить. Я прикинул, что передышки от них добиться можно лишь одним способом – выстрелить из револьвера в воздух. Это разгонит их по домам, а мне даст минуту-другую, чтобы овладеть ситуацией и что-то сделать – поскольку мне точно нужно было что-то делать, причем быстро. Я прицелился в воздух и нажал на курок. «Щелк!» «Что?» «Щелк!» «Щелк!» «Щелк!» щелкал я. «Это не тот, блядь, револьвер!» «Это был мой револьвер!» «Пустой!» Четыре черных человека нагнулись к мостовой за своими бритвами. Тетка по-прежнему орала. Соседи деловито вторили. Вся эта ситуация вдруг превратилась в бедлам, в неудачный день. Черные люди переобритвились и теперь двигались на меня. Я сунул руку в другой карман и вытащил револьвер Колчинога. Тот, что с патронами. «Стоп!» – сказал я черным парням. Выглядели они мерзея ада, за исключением одного, который улыбался. Того, кто назвал меня «мясным рагу». Улыбка у него была огромная, от уха до уха, словно ожерелье из жемчуга. У меня по спине побежали мурашки. Им надо познакомиться с шеей, они замечательно подружатся. У них так много общего, я уже слышал, как их представляют друг другу. Улыба, познакомься с шеей. Приятно встреч! А если бы я был рядом, меня бы представили мясным рагу. Рагу, это шея. Здорово, шея. «Мой друг улыба» «Друг шеи, мой друг» И тут в реальность меня выдернул реальный голос улыбы, который произносил «Рагу, твоя удача только что закончилась» «Я тебя предупреждаю» Ха. Он все еще улыбался, когда я подстрелил его в ногу От этого хозяйка разбитого универсала и все ее соседи с воплями разбежались по домам. Улыбка не покинула лица улыба, но изменилась с улыбки от уха до уха на мягкую такую улыбочку, как у старика, получившего рождественский подарок от ребенка. Бритва мягко выпала из его руки. На ноге у него появилась маленькая кровавая заплатка, которая расплывалась все больше и больше. Пуля прошла сквозь его ногу на вылет дюймах в шести выше колена. Я только что его продырявил. Три оставшихся черных человека тоже уронили бритвы. Черт, Рагу! Ты подстрелил меня из незаряженного револьвера! А это не стоит никакой полусотни баксов! Нам сказали, что ты отдашь тело, если мы тебе засветим бритвы! Черт. «Пуля только что прошла через мою ногу!» У меня не было времени его утешать. Нужно сматываться оттуда, пока не приехала полиция и не положила всему этому конец. Что ж, моя машина больше не работала, поэтому оставалась одна работающая машина. Их. «Хватит», — сказал я. «Все вздохнули поглубже и не шевелимся!» «Я скажу, когда можно выдохнуть». Все они вдохнули поглубже и затаили дыхание. Я подошел к разбитой машине колченого и вытащил из зажигания ключи. Не выдыхайте, предупредил я, помахав револьвером. Потом обошел машину сзади. Я видел, что у четверки черных джентльменов с дыханием возникли сложности. Я открыл багажник. Ладно, сказал я, все выдохнули. Черт. Черт. Вытаскивайте отсюда тело, сказал я. И снова махнул им револьвером, а они сделали шаг вперед и изъяли тело из багажника. «Кладите его на заднее сиденье своей машины», – сказал я. «И бегом! Не весь день же с вами возиться!» Улыба все так же улыбался. Улыбка его несколько стерлась, но ее можно было по-прежнему считать улыбкой. Лучшее определение для такой – философское. Черт! Сначала он стреляет в меня из пустого револьвера, Затем велить не дышать, пока у меня в голове не мутится. А теперь еще и угоняет мою машину. Отъезжая прочь, я еще видел, как он улыбается. 70. -е. Одинокий орел отъехал я примерно на квартал, когда вдруг свернул влево, обогнул этот квартал. И вернулся к разбитой машине колчинога и четырем черным гадам. Подъехал я к ним сзади. Они стояли и смотрели туда, куда я уехал. Я бибикнул, и они обернулись. Никогда не забуду их лица, когда они меня увидели. Трое нераненных снова подобрали свои бритвы. Когда они меня узнали, бритвы сами по себе выскользнули из их рук на мостовую, которая быстро становилась этим бритвам родным домом. Теперь казалось, что никогда они уже не смогут нашинковать никакого мясного рагу, и даже бритьё у них не получится. У бритв все осталось в прошлом. Чёрный человек с дыркой от пули в ноге сверкнул огромной улыбкой, увидев меня. Черт, Опять рагу! Что на этот раз? Ты вернулся за нашими штанами?» Трое остальных черных людей решили, что это очень смешно и засмеялись. Это действительно было очень смешно. Я сам не мог сдержать улыбки, если не считать, что они хотели меня почикать. Хорошие парни. Нет, штаны оставьте себе. Ты просто Санта-Клаус. Кто заплатил вам за то, чтобы отнять у меня тело? Я только это хочу знать. А чего сразу не сказал? Чёрт, это простой вопрос. Парень с шеей как дерево. И шикарная белая куколка, которая пила пиво, а ссать не ходила. Куда она все это пиво заливала? Это они, начальник. Но ну, теперь начальник ты. Спасибо. Черт, рагу, если что, обращайся. Только больше не стреляй в меня. Я уже слишком стар для пуль. А тебе партнеры часом не нужны? Нет. Я одинокий орел. На сей раз, когда я уезжал в их машине, все они махали мне вслед. 71. -е. Забавное здание. И что мне теперь делать?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 Я знал, что околчинок весьма враждебно отнесется к тому, что я расколошматил его машину. Думаю, ему теперь захочется новую. Нет, судя по тому, как все развивается сейчас, пять сотен — это курам насмех. Если тем людям нужно тело, а они явно демонстрировали большую склонность в этом направлении, им придется переплачивать. Я ненадолго остановился у своей многоквартирки.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 А потом говно попадет в вентилятор. Я воображал, что шее и его богатенькой начальнице совсем не понравится перемена в планах и мой новый ценник на тело. Да, их поджидает неприятный сюрприз и нет для него парочки приятнее. Я очень радовался, что у меня оставалось пять патронов. Хватит, чтобы превратить шею в мизинчик. И тут я кое-что вспомнил, залез в карман, Вытащил пустой револьвер и положил рядом с собой на сиденье. Я такую ошибку не повторю. Стыдоба какая. Меня тоже могло бы опалить, если б я снова не взял ситуацию в свои руки, прострелив улыби ногу. Мне повезло. Черт. Улыба мог бы сейчас сидеть здесь, где сижу я, за рулем собственной машины, с троими своими дружками сзади, шутить и смеяться, тело мертвой шлюхи в багажнике, А я бы валялся на улице, как ингредиент неприготовленного рецепта. Чтобы доделать блюдо, понадобились бы лук, картошка, морковка и лавровый лист. Мне бы вовсе не понравилось быть рагу. 73. -е. Ночь всегда темнее. Ночь действительно стояла темная, когда я ехал к кладбищу святой упокой. Было так темно, что я подумал о своем сериале «Смит-Смит против теней роботов». Когда профессор Абдул Форсайт заполучит кристалл ртути, сможет активировать кучу бедных несчастных теней своих жертв и отправит их маршем по свету, результат, наверное, будет выглядеть вот так. Профессор Абдул Форсайтова «Искусственная ночь» будет напоминать вот такую же, сквозь которую я сейчас еду на кладбище. Затем в голову мне пришла еще одна мысль и моментально выдернула меня из Вавилона.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 Знаменитый гуманист. Чего он хочет? Не говорит. А говорит, что может говорить только с тобой. Ладно, пупсик. Соединяй. Алло, мистер Смит-Смит. Я доктор Франциск. Я знаю, кто вы. Чего вы хотите. Время, деньги. Прошу прощения. Я занятой человек. Лучше выкладывайте все на чистоту. Я не могу попусту тратить время. «Именно это я и ожидал услышать. Мой гонорар – один фунт золота в день плюс накладные расходы». «Для человека с вашей репутацией частного расследователя звучит разумно». «Вы обо мне слышали?» – решил пококетничать я. «Весь Вамилон о вас слышал». «Конечно, я об этом знал. Мне просто хотелось, чтобы он сам это сказал. У меня восхитительная проблема с самооценкой. Итак, что я могу для вас сделать?» На другом конце провода повисла пауза. Доктор Франциск. Могу я говорить свободно по телефону? Я имею в виду, никто не подслушивает. Не беспокойтесь. Если в Вавилоне кто-то и прослушивает телефоны, это обычно я. Рассказывайте, в чем у вас проблема. Я и знать не знал, что дьявольский профессор Абдул Форсайт слушает наш разговор. Я несколько спижонил со своей шуточкой о прослушивании телефонов,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 И тогда у меня точно не осталось бы ни шанса найти свою клиентку и получить 10 тысяч долларов. Осталась бы только мертвая шлюха в моем холодильнике. А это едва ли можно назвать успешным завершением дела. 75. -е. На кладбище ⁇ Войдем мы ⁇ Там я и сидел, не знаю долго ли, когда по дороге приехала машина.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 Когда вы ее убили, могли бы забрать тело с собой Какой в этом смысл? Мне такое непонятно Вас из-за кражи этого тела исцапали Нам нечего сказать А кто сказал, что я хочу услышать тебя? Я разговариваю с дамой Это она правит тут балаганом Поэтому ты держи рот на замке, или я сам об этом позабочусь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 Что ж, всех победить невозможно. По крайней мере, если уж проигрывать, то настоящему шиху. Светская дамочка улыбнулась служителю закона. Шея, стараясь угодить хозяйке, улыбнулась тоже. Но ее постиг жалкий провал. Ее улыбка напоминала козырек кинотеатра, рекламирующий фильм ужасов. Как насчет пива, сержант? Там на обратном пути по дороге есть таверна. И она протянула ему руку.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 Вот уходят мои надежды на богатство. Прощайте 10 тысяч долларов. Это тело в моем холодильнике теперь не стоит ни гроша. Я вышел из рощи к памятнику, поставленному тем, кто пал в испано-американской войне. Я чувствовал себя одним из них. Ну что ж, хоть 500 баксов у меня по-прежнему в кармане. Не смогу получить того, что представлял себе изысканную контору, прекрасную секретаршу и хорошую машину,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 Темно. Я стоял у памятника павшим в Испано-Американской войне, опять один, помахав на прощание кабинетику за урядной секретарши и модели А, растаявшим в воздухе. Слава богу, у меня еще осталась чудесная контора с мраморным бассейном, самая красивая женщина на свете и золотая колесница в Вавилоне. Мой утешительный приз. Сын! Донёсся до меня крик из-за каких-то надгробий.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 Я просто задержалась чуть дольше, чем обычно. А почему ты здесь? Ты больше никогда не ходишь к своему отцу. Долгая история. А, ты по-прежнему частный детектив и гоняешься за людьми с плохими тенями? Когда ты вернешь мне мои деньги, которые должен? Выродок? Иногда маме нравилось называть меня выродком. Я к этому привык.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 Ее влажный аппетитный рот. Ты шутишь? Нет, наверное. Если это заменяет кроличьи лапы на удачу, я хочу еще. Извини, малышка, но мне предстоит работа. Кое-кто изобрел кристалл ртути. О, нет! Сказала она, и на лицо ее наползли мрачные предчувствия. Я заправил плечевые ножны для меча под тогу. Осторожнее, сын! сказала моя мама, когда я чуть было не вошел в свежевыротую могилу. Голос ее выдернул меня из Вавилона, словно изо рта рванули зуб без навокаина. Могилы я избежал. «Будь осмотрительнее», сказала мама. «Или мне придется навещать здесь вас обоих. И тогда в пятницу у меня наступит подлинное столпотворение». «Ладно, мама. Буду следить, куда ступаю. Иначе и не выйдет, если учесть, что теперь я...»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 Наталья Кратович, Михаил Беликович и Артем Маликов.